Глава четвертая. День переезда настал слишком быстро. Я знала, что нет смысла перевозить в новый дом вещи погибшего мужа, но не могла их просто бросить. Эван предложил заняться ими, но я не хотела, чтобы он трогал вещи моего мужа. Не считая воспоминаний моих и нашей дочери, эти поношенные кожаные ремни и растянутые спортивные костюмы — все, что от него осталось. И я упаковала их в коробки. «Куда это поставить?» — спросил меня грузчик, стоя у одной из них. В отличие от коробок с туалетными принадлежностями и постельным бельем, снабженных аккуратными ярлыками, на которых было указано содержимое и место его назначения — кухонные полотенца, кухня. Я не знала, куда деть коробку с обувью покойника, поэтому не подписала ее. Я подумывала о гардеробной, одной из двух, но сложить его вещи там — это какая-то нездоровая идея. «Просто отнесете в гараж», — ответила я. «Добро пожаловать в наш район». Наверное, я подпрыгнула, потому что мой новый сосед извинился. «Простите, что напугал? Я живу напротив. Энди!» Он протянул руку, и я пожала ее. «Холли!» «Вот черт!» Я и не подумала, что скажу соседям. Я смотрела его мешковатые джинсы и выцветшую футболку с ACDC. «Так здесь принято одеваться». Как будто косишь подрог звезду. Я вдруг испугалась, что неправильно оценила район. Я думала, жители Колобасоса заносчивы и держатся обособленно. И что он вообще делает дома в разгар рабочего дня? У него что, работы нет? Примите мои поздравления. Дом великолепен. Мы Мы с женой прошлись по нему, когда его выставили на продажу. Радостно произнес безработный рокер, словно заявить, что он был у меня в спальне для него в порядке вещей. «Вы никогда раньше здесь не были?» У меня колотилось сердце. И как скоро он догадается, что я самозванка? Может, уже знает. Наверняка недоумевает, что в таком роскошном доме делает женщина, которая носит джинсы из дешевого универмага. «Спасибо», — выдавила улыбку я. И даже улыбка у меня фальшивая. Издалека приехали, напирал он, и мое сердце забилось еще быстрее. Он точно знает, что я с северной окраины, где стоят многоквартирные дома. Он просто хочет это услышать. Я уже его возненавидела. Нет. Как тебе такое? А? Учусь у дочери-подростка. В общем, дайте знать, если что-то понадобится, бодро произнес он. «Моя жена знает хорошие магазины поблизости». Он подмигнул мне. Я постаралась не огрызнуться в ответ. Я что, выгляжу как женщина, которая любит прошвырнуться по магазинам? Или которой необходимо пройтись по магазинам? Скорее, последнее. Вы очень любезны. Спасибо. «Мам!» — пришла мне на помощь Саванна. На меня нахлынула волна облегчения, Наконец, от соседа можно отделаться. Это моя дочь. Мне нужно идти. Приятно было познакомиться. Черт, я уже забыла, как его зовут. Энди. Энди, простите. Ничего страшного. Холли, верно? Один ноль в его пользу. Да. Еще увидимся, Холли. Он помахал мне и пересёк улицу. Мой дом был явно лучше, чем у них, и я понятия не имела, как сумею это объяснить. Эван. Три месяца назад. Медсестра, выцветшая из заляпанной ярко-розовой форме, наконец-то посмотрела на меня из-за стойки. Я чувствовал себя полным идиотом, стоя здесь в костюме почти за две тысячи баксов. и, держа в руке сумку из кожзама, явно купленную на распродаже. Разумеется, мои ботинки совершенно не подходили к сумке, и я гадал, заметила ли медсестра столь явное несоответствие. «Чем могу помочь?» — спросила она. У меня заныло в груди. Что это? Вина? Я не имел права здесь находиться. Я самозванец и мошенник. Страх? Стыд? «Холли Кендрик», — спросил я так, словно всю жизнь произношу ее имя, хотя на самом деле делал это впервые. Я старался не называть ее родственницей или подругой при тех, кого могло бы заинтересовать, зачем я здесь. Медсестра на секунду задержала на мне взгляд. Я проклинал свой костюм богатого парня. Наверное, я выглядел как директор похоронной конторы. «Кто вообще приходит в отделение скорой помощи в костюме?» «Вы член семьи?» — спросила она. К этому я подготовился. Я открыл рот, чтобы извергнуть поток лжи, но прежде чем успел произнести хоть слово, раздался душераздирающий крик. Я решил рискнуть. «Это Холли», — заявил я с фальшивой уверенностью. Крик усилился, началась суета, Медсестры, врачи и интерн с усталыми глазами бросили все дела и поспешили на звук. Из палаты послышались слова утешения, крики превратились в рыдания. Она жалобно застонала. «Прошу вас», — взмолился я, немного удивившись тому, что на самом деле встревожился. Я и не думал, что когда-нибудь услышу такой крик, и на секунду испугался, что не сумею все это выдержать. Медсестра наконец-то сломалась, может, ее убедила сумка. Последняя койка слева. Она нажала на кнопку, и автоматические двери, ведущие в палату отделения, открылись. Я коротко ей кивнул. Палата была почти пуста. Я прошел мимо старика, подключенного к аппарату искусственного дыхания. Похоже, пациент был уже на грани смерти. Через пару кроватей Девочка с ногой в гипсе играла на телефоне, ее родители кивнули мне, и я печально улыбнулся в ответ. Наконец я дошел до конца ряда. Шторка вокруг кровати Холли была задернута, и на миг я растерялся. «Можете на нее взглянуть, но она сейчас спит. Мы не хотели пугать других пациентов», — сказала врач в белом халате, и рывком отдернула шелестящую шторку. И вот я очутился у изножья больничной койки, на которой лежала Холли Кендрик. Из ее водительских прав я выяснил, что ей 37, но сейчас она была в таком состоянии, что с виду и не догадаешься. Из-под толстой белой повязки на голове выбился локон светлых волос. Никто не потрудился снять с ее глаз яркий макияж, и он размазался, сделав ее похожей на нечто среднее между енотом и грустным клоуном. Ее губы пересохли, а уголки были опущены, как у мертвой рыбины. Глаза были крепко зажмурены, как будто пытались сморгнуть кошмарный сон. Рассматривая ее в таком уязвимом состоянии, я чувствовал себя воеверистом, хотя на самом деле был куда хуже. Я знал, что сделать все это за один визит. Никак не сумею. Но уйти, даже не установив контакт, тоже не мог. Отрепетированная речь была у меня уже наготове. У меня есть визитки на все случаи жизни: судебный юрист, агент по недвижимости, консультант. Я, корпоративный Джейсон Борн. Но в этот раз я не знал, какая из них пригодится, и поэтому держал под рукой все. Для начала. Я бы пособолезновал ее утрате. Например, сказал бы, молюсь вместе с вами. Но не мог. Я не верю в Бога. И не молюсь. Мне не за кого молиться. Первый ребенок моего брата умер от СВДС. Синдром внезапной детской смерти. Он нашел холодную, окоченевшую девочку в колыбели. Врачи не знали, чем это объяснить. Очевидно, так просто случается. И все тут. Брат был безутешен. Он спрашивал Бога, «Почему я? Что я такого сделал? Пожалуйста, я буду лучшим отцом, лучшим мужем. Только отправь меня обратно в прошлое». Бог не соизволил отправить его в прошлое. И все же брат не утратил веру. Наоборот, трагедия только укрепила ее. Он пытался понять, что произошло. Его дочь наверняка умерла по какой-то причине. Может, не для того, чтобы его наказать, а чтобы преподнести урок. Да, наверняка так и есть. Бог убил его ребенка, чтобы чему-то научить моего брата. По моему мнению, брат должен был извлечь из этого единственный урок. Никакого Бога не существует. Но по его глазам я видел, что ему меня жаль. Так что сказать женщине, на глазах у которой внедорожник раздробил ее мужу ноги и впечатал его череп в асфальт с такой силой, будто кто-то рассек плоть и кости топором? Соболезную вашей потерь? Зачем вообще люди так говорят? Потеря — это самая меньшая из проблем. Сочувствовать надо боли, которая следует за потерей. Потеря — это точка на линии времени. Всего лишь короткий миг, а вот горе беспощадно. Это тлеющий огонек, разгорающийся даже от шепота. Оно прожигает себе путь в самые глубины души, а потом прорывается наверх, как желчь, наполняя легкие, пока не станет трудно дышать. Моя мать умерла через полгода после того, как я окончил юридический факультет. Я не мог дышать целый год. Я поставил сумку в ногах у Холли, потому что больше ее приткнуть было некуда, и задумался над следующим шагом. Я понимал, что прийти в реанимацию — наглость, но не мог рисковать, выжидая еще несколько часов. Я подумывал ее разбудить. В больнице пациентов постоянно будет. Принять таблетки, снять показания, взять кровь. Обычное дело. Но я не знал, какие лекарства ей дали и будет ли она соображать. «Вам помочь?» — раздался суровый женский голос. Я обернулся, ожидая увидеть медсестру в розовой форме кого-нибудь из местных волонтеров. Но, к моему удивлению, хотя я и был к этому готов, это оказался кое-кто поважнее. «Ты, наверное, Саванна?» Сказал я так, чтобы это не прозвучало как вопрос. Я узнал ее по выпускной фотографии из восьмого класса, которую нашел в интернете по пути в больницу. «Кто вы? И что вам надо?» Ее тон был враждебным. Подростки, как дикие животные, повинующиеся инстинктам, способны учуять хищника. Она явно почувствовала, что от меня исходит угроза. И, конечно, она права. Я ответил без колебаний. «Меня зовут Эван, и я хочу вам помочь». Ее губы загнулись в злой гримасе, и на мгновение я подумал, что она меня ударит. «Вы адвокат?» Я решил не отвечать прямо. «Конечно, я адвокат, но, пожалуй, не стоит об этом сообщать. И потому я ответил вопросом на вопрос. А что, вам нужен адвокат?» но моя воинственная юная противница ничего не выдала. Думаю, вам лучше уйти. Я посмотрел на нее, на тесные джинсы и массивные ботинки, на зубы, нуждавшиеся в брекетах, которые ее мать не могла оплатить. Гугл сообщал, что Саванне 15, и она почти окончила десятый класс. Десять школьных лет в неблагополучном квартале Наверняка научили ее выживать на улицах, но она понятия не имела, как устроен мир. По крайней мере, я так решил. «У меня есть важная информация для твоей мамы», — сказал я. И это была почти правда. У меня действительно была информация для Холли, но куда больше мне нужно было получить информацию от нее. Что она видела, что помнит и что собирается с этим делать. Девочка с упрямым вызовом скрестила руки на груди. «Она захочет это услышать», — настаивал я. «Мне нужно было поговорить с Холли, и я не собирался уходить из-за какой-то воинственной девчонки. Мы знаем все, что нам нужно», — она помахала своим айфоном. Наверное, я выглядела задаченным, потому что она разъяснила. «В маминой машине есть видеорегистратор». Он все записал. Ее слова выбили почву у меня из-под ног. Я застыл с разинутым ртом, слишком ошеломленный, чтобы говорить. Если Саванна сказала правду, мне понадобится еще одно чудо. Я вдруг пожалел о том, что не умею молиться.